Глава восьмая. Двери. В любом доме, в котором вам когда-нибудь доведется жить, двери всегда будут для вас серьезной проблемой. Чтобы решить ее, вам придется найти к ним правильный подход, вернее, не столько к ним, как к членам вашей семьи. Для этого нужно будет приучить их сразу же бросать свое занятие, чтобы они ни делали в этот момент, и открывать одну из дверей, чтобы впустить вас внутрь или выпустить наружу. Если вам повезет, то вы завладеете домом, хозяева которого будут с одной стороны предрасположены к кошкам, а с другой достаточно сообразительны, чтобы догадаться устроить в нижней части входной двери специальную лазейку, через которую вы сможете спокойно уходить и приходить, когда только пожелаете. Безусловно, такой вариант был бы просто идеальным для всех и особенно для нас, кошек, так как он позволял бы нам выбираться по ночам из дома без всяких проблем, ненужных вопросов, увещеваний и предостережений. Однако вместе с тем это не решает проблему внутренних дверей в доме, ведущих в комнаты, чуланы, подвалы, на чердаки и так далее. Поэтому при первой же возможности вы должны постараться установить в доме правила Все двери должны постоянно оставаться открытыми. Конечно, у вас могут возникнуть определенные трудности с дверями между соседними комнатами или же ведущими из комнат в коридор, так как глава семьи, опасаясь сквозняка, может поднять шум из-за постоянно открытой двери. Однако это вряд ли может служить достаточным основанием для того, чтобы держать закрытыми двери стенных шкафов и створки буфетов. Вы, конечно же, довольно быстро научитесь сами открывать двери, особенно если дверная ручка будет нажимного типа, которая действует по принципу рычага. Для этого вам будет достаточно встать на задние лапы, а передними, используя вес тела, надавить на ручку, сверху вниз. Круглая вращающаяся ручка представляет собой более серьезную проблему. Однако, когда вы подрастете и наберете необходимый вес, то обнаружите, что толкнув или потянув ручку лапами, вы сможете повернуть ее настолько, что язычок замка выйдет из своего гнезда и дверь откроется. Однако, ни при каких обстоятельствах не допускайте, чтобы члены семьи узнали, что вы освоили технику открывания дверей. Открывать и закрывать двери в любое время, чтобы пропустить вас, должно быть их первостепенной заботой. Вы же держите при себе свое умение и пользуйтесь им только в самых экстренных случаях, когда, например, вас случайно закроют в шкафу или же по какой-либо причине они запретят вам выйти из дома погулять. Когда вам потребуется войти в дом с улицы, то вполне достаточно поцарапаться во входную дверь, и громко помяукать при этом. Это наверняка привлечет чье-нибудь внимание, и вас впустят внутрь. Если же вы захотите, чтобы вам открыли какую-то дверь в самом доме, то вам следует просто подойти к ней, спокойно усесться и уставиться на нее. При этом я, конечно, полагаю, что члены семьи уже подготовлены вами должным образом к подобной ситуации. Если никто из них не прореагирует на ваше желание в течение нескольких минут, повернитесь в их сторону и посмотрите на них с укором. В случае, если они в это время заняты каким-то делом, постарайтесь привлечь их внимание особым мяуканьем, которое они уже привыкли воспринимать как проявление вашего нетерпения. Как бы там ни было, запомните что если вам уже удалось обратить их внимание на то, что вы хотите, чтобы вам открыли дверь, никогда не разрешайте им вернуться к своим занятиям до тех пор, пока они не выполнят ваши пожелания. Если вы установили в своей семье необходимый порядок, то все ее члены должны в первую очередь заботиться о ваших нуждах и потребностях.